18, январь 8. Когда-то, очень давно, люди жили наполовину в тонком мире, наполовину в плотном. Природу считали одухотворенной и живой, ибо видели множество тонких существ различных эволюций и знали, что есть духи огня, воды, воздуха и земли. Потом, погрузившись в видимый земной мир, утратили тонкое зрение и завеса плотно опустилась на их глаза. Новая эпоха пойдет под знаком соединения миров, и постепенно мир тонкий снова войдет в поле видимости человека. Затем наступит преобладание тонкого мира над плотным. Когда-то, в очень отдаленном будущем, человек достигнет того момента, когда мир плотный тоже соответственно утончится, и плотное восстановление заменится тонким. Планеты есть видимые и невидимые, И жизнь может быть и на тех, и на других.